Жюль Верн «Флаг Родины» Роман Издательство «Правда», Москва, 1987 год Читает Валерий Будевич Глава первая Хелтфул Хаус» На визитной карточке, которую получил в тот день, 15 июня 1890 года директора лечебницы Healthful House не было ни герба, ни короны, и стояла одна только фамилия граф Дортигас. Под фамилией в нижнем углу карточки было написан карандашом следующий адрес Шкуна Эбба Якорная стоянка Нью-Берна, лагуна Памплико. Город Ролли, столица Северной Каролины, одного из 44 штатов тогдашней Америки, лежит в глубине страны на расстоянии миль 150 от побережья. Именно благодаря своему местоположению Ролли стал значительным административным центром, Хотя в промышленном и торговом отношении другие города ни в чем ему не уступали и даже превосходили его. Таковы, например, Уилмингтон, Шарлотт, Фейтвилл, эдинтон Вашингтон, Солсбери, Тарбора, Галифакс, Ньюберн. Этот последний расположен внизу их реки Ньюс, впадающая в залив Памплика, обширную морскую лагуну, защищенную как бы естественным молом, грядой островов и островков. Директора Хэлтфулдхауса никогда не угадал бы, зачем ему вручили визитную карточку, если бы не приложенная записка, в которой граф Дортигас просил разрешения посетить, его лечебницу. Знатный гость выражал надежду, что директор согласится принять его, и собирался прибыть после полудня в сопровождении капитана Спаде, командира шкуны Эба. Желание проникнуть за ограду столь знаменитого в те годы лечебного заведения, весьма модного среди богатых американцев, казалось совершенно естественным со стороны иностранца. Там побывало немало посетителей и менее знатных, чем граф Дортигас, и никто из них не скупился на похвалы директору Хелтфул-хауса. Естественно, что директор поспешил и дать просимое разрешение, ответив, что почтет за честь принять графа, в стенах своей лечебницы. Healthful House обслуживал первоклассный персонал, а для консультации привлекались самые знаменитые врачи. Это была частная лечебница, независимая от других госпиталей и больниц, и подчиненная лишь общему государственному надзору комфорт и образцовый порядок в сочетании со здоровым климатом создавали там все условия, которые требуются в заведениях подобного рода для богатой клиентуры. В самом деле, трудно было найти более приятное местоположение, чем в Хаусе На склоне холма Расстилался парк площадью в 200 акров с роскошной растительностью, которой изобилует Северная Америка на широтах соответствующих Канарским островам и Мадейре. Нижняя часть парка примыкала к широкому устью реки Ньюс, где постоянно веяли свежие ветерки из залива Помплику и морские бризы, перелетавшие через гряду островов. Healthful House, предоставлявший богатым пациентам идеальный уход и великолепные условия, предназначался главным образом для лечения хронических болезней. Однако администрация не отказывалась принимать и больных с умственным расстройством, если только их заболевание не было неизлечимым. Вот уже полтора года как там содержался под особым наблюдением, весьма знаменитый пациент. Обстоятельство, которое привлекало к хелтфул-хаусу всеобщее внимание и, возможно, объясняло также визит графа Дортигаса. Человек, о котором идет речь, был француз лет 45 по имени Тома Рок. В том, что он душевно больной, не могло быть никаких сомнений. Однако врачи-психиатры не находили у него полной потери умственных способностей. В обыденной жизни пациент вел себя как человек ненормальный. Это было очевидно. Болезненная рассеянность, потеря памяти — Отсутствие здравого смысла, но он становился разумным, проницательным, логичным, как только обращались к его научной мысли, к его гению, а, как известно, гениальность часто граничит с безумием. Чувственное восприятие тома -рока были явно нарушены, Что и приводило к бредовым видениям и всяким несообразностям при его общении с окружающим миром. Он являл тогда зрелище человека, лишенного разума, не умеющего обходиться без посторонней помощи, утратившего природный инстинкт, которым обладают даже животные, инстинкт самосохранения, и с него нельзя было спускать глаз. Как с малого ребенка. Поэтому служителю Флигеля номер 17 в нижней части парка Хелтфудхауса, где помещался больной, поручено было присматривать за ним днем и ночью. Обычно сумасшествие, если оно не безнадежно, лечит посредством морального воздействия. Медицина как таковая здесь бессильна. Ее беспомощность давно уже признана специалистами. Можно ли было с успехом применить моральное воздействие к такому пациенту, как Тамарок? В этом позволительно усомниться, даже если больной находится в благотворных условиях Хелтвуд Хауса. В самом деле вечное беспокойство, резкая смена настроений, раздражительность, нелепые причуды, уныние, апатия, отвращение и к серьезным занятиям, и к развлечениям, все эти симптомы болезни были налицо. Ни один врач не мог бы здесь ошибиться, и, казалось, никакие лекарства не способны были исцелить больного или улучшить его состояние. Правильно сказано, что безумие – это чрезмерная субъективность, то есть такое душевное состояние, когда человек всецело поглощен своей внутренней жизнью и не интересуется внешними впечатлениями. У Тома Рока такое безразличие к окружающему доходило до крайности. Углубленный в самого себя, он и жил во власти навязчивой идеи, которая и довела его до помешательства. Способно ли какое-нибудь событие, какой-нибудь внешний толчок, снова вернуть его к жизни? Это казалось маловероятным хотя и не невозможным. Теперь следует объяснить, при каких обстоятельствах француз Рок покинул Францию, зачем приехал в Соединенные Штаты и почему американское правительство сочло необходимым и благоразумным заключить его в эту лечебницу, где за ним должны были наблюдать и тщательно записывать каждое слово, которое могло вырваться у него во время припадков безумия. Полтора года тому назад морскому министру в Вашингтоне вручили просьбу об аудиенции от лица Тома Рока, который желал сделать ему важное сообщение. Прочтя это имя, министр сразу понял, в чем дело. Хотя он и знал, какого рода будет сообщение и какие требования за ним последуют, он, ни минуты не раздумывая, согласился дать аудиенцию. В самом деле Рок был настолько известен, что в интересах веренного ему дела министр обязан был принять посетителя и ознакомиться с предложениями, которые тот хотел сделать ему лично. Самарок был изобретателем, гениальным изобретателем. Несколько важных открытий уже доставили ему громкую известность. Благодаря ему проблемы, считавшиеся до того времени чисто теоретическими, получили практическое применение. Его имя прославилось в науке. В ученом мире он занимал одно из первых мест. Мы увидим дальше, как неприятности, неудачи, разочарование, даже оскорбления со стороны газетных писак довели его до помешательства, которое и вынудило поместить его в лечебницу Healthful House. Последнее его изобретение носило название Фульгуратор Рока. Это мощное оружие настолько превосходило, по его словам, все созданные прежде, что государство, обладающее им, стало бы неограниченным властелином всех континентов и морей. Мы, к сожалению, хорошо знаем, с какими неодолимыми препятствиями сталкиваются изобретатели, когда хотят продвинуть свое изобретение в особенности со стороны разных министерских комиссий. Множество примеров еще свежи в нашей памяти. Бесполезно распространяться на эту тему, ибо в делах такого рода много закулисных тайн, много темного и труднообъяснимого. Что же касается Тамарока? Следует признать, что, подобно большинству своих предшественников, он предъявлял столь чрезмерные требования, назначал за свое новое оружие столь неслыханную цену, что с ним просто невозможно было вести переговоры. Упорство ученого объяснялось еще и тем, и мы должны это отметить, что при применении его прежних изобретений, давших весьма плодотворные результаты его бессовестно обманывали ему ни разу не удавалось получить вознаграждение на которое он по справедливости мог рассчитывать и характер его мало помалу ожесточился тамарок сделался подозрительным никому не доверял ставил невыполнимое условие, настаивал, чтобы ему поверили на слово, и заранее, до всяких испытаний, запрашивал такую огромную сумму, что его требования оказывались неприемлемыми. В первую очередь французский ученый предложил фольгуратор Рок Франции. Комиссии, которой было поручено ознакомиться с его предложением, он объяснил в общих чертах, в чем оно состояло. Дело шло об особом самодвижущемся снаряде, заряженном новым взрывчатым веществом, который приводился в действие с помощью особого воспламенителя, также совершенно новой системы. Если этот снаряд разорвется хотя бы на расстоянии нескольких сот метров от намеченной цели, то любое сооружение в зоне десяти тысяч квадратных метров, крепостной форт или военный корабль будет уничтожено в результате мощного сотрясения воздушных слоев. Изобретение рока было основано на том же принципе, что и ядро, пневматической пушки Залинского, уже испытанной в ту пору, но результаты, полученные Роком с помощью его фульгуратора, были в сто раз больше. Если орудие Тома Рока действительно обладало такой мощью, оно могло бы обеспечить его родине безоговорочное военное превосходство как в наступлении, так и в обороне. Однако не преувеличивал ли он эту мощь, хотя и прекрасно зарекомендовал себя прежними изобретениями. Этот вопрос могли разрешить только пробные испытания. Но Рок наотрез отказался проводить их, пока не получит миллионов, которые он требовал за свой фульгуратор. Очевидно, уже в ту пору Тамарок повредился в уме и уже не обладал ясным сознанием и здравым рассудком. Чувствовалось, что он ступил на путь, который постепенно приведет его к настоящему безумию. Согласиться на предложенное им условие было немыслимо. На это не пошло бы ни одно правительство. Французская министерская комиссия прервала переговоры, и все газеты, даже самые оппозиционные, должны были признать, что решение это правильное. Правительство окончательно отвергло предложение Рока, не опасаясь, что какое-либо другое государство согласится их принять. Неудивительно, что в глубоко потрясенной душе изобретателя, да еще при его возрастающей болезненной замкнутости, чувство патриотизма мало помалу ослабело и, наконец, совсем заглохло. К чести его как человека следует повторить, что в то время Рок уже был душевно больным. Ясность мысли он сохранил только в том, что непосредственно касалось его изобретения. И тут он нисколько не утратил своего редкого дарования. Зато в обыденных житейских мелочах его психическое расстройство усиливалось с каждым днем, и он становился почти невменяемым. Итак, Тамар Рок получил отказ. Может быть, следовало принять меры, чтобы он не предложил своего изобретения другим. Об этом вовремя не подумали и напрасно. Случилось то, что должно было случиться. Под влиянием болезненной раздражительности Патриотическое чувство, присущее каждому гражданину, который ставит интересы родины превыше собственных, угасло, как мы уже говорили, в душе оскорбленного изобретателя. Он вспомнил о других государствах, пересек границу, забыл незабываемое прошлое и предложил свой фульгуратор Германии. Германское правительство, ознакомившись с неслыханными требованиями Тамарока, тоже отказалось принять его предложение. В довершении всего военное министерство только что провело испытание нового баллистического снаряда и решило пренебречь изобретением французского ученого. Тогда гнев изобретателя обратился В ненависть, лютую ненависть ко всему человеческому роду. В особенности после новой неудачной попытки договориться с Советом Адмиралтейства Великобритании. Англичане, как люди практичные, не сразу оттолкнули Рока. Они попытались прощупать его, сторговаться с ним. Но Роки слышать ничего не хотел. Его секрет стоит миллионы. Он и должен получить эти миллионы, или же секрет останется при нем. В конце концов, Адмиралтейство прервало с ним всякие переговоры. Вот при каких обстоятельствах, в то время как его умственное расстройство – Усиливалось с каждым днем, Рок сделал последнюю попытку и обратился к правительству Соединенных Штатов. Это произошло года за полтора до начала нашего повествования. Американцы, еще более практичные, чем англичане, не стали торговаться, ибо, полагаясь на славную репутацию французского химика, верили в исключительную мощность фульгуратора Рок. Справедливо считая Рока гениальным ученым и объясняя его странности болезненным состоянием, они приняли особые меры, рассчитывая впоследствии уплатить ему за фульгуратор разумную цену. Так как Тамарок обнаруживал явные признаки помешательства, власти сочли благоразумным изолировать ученого в интересах самого его изобретения. Как известно, Рока поместили не в сумасшедший дом, а в лечебницу «Хелтфул Хаус», где имелись все необходимые условия для лечения его болезни. И тем не менее... Несмотря на самый заботливый и внимательный уход, цель до сих пор не была достигнута. Повторим еще раз. Здесь важно подчеркнуть эту особенность. К Тамароку, несмотря на его невменяемость, сознание возвращалось всякий раз, как речь заходила о его изобретениях. Он... Оживлялся, говорил твердо и авторитетно, как человек, уверенный в себе, и невольно внушал уважение. В порыве красноречия ученый описывал изумительные качества своего фульгуратора, его поистине необычайную разрушительную силу. Однако, о сущности взрывчатого вещества и воспламенителя о способе их изготовления и о входящих в их состав элементах, Тамарок хранил молчание, и ничто не могло заставить его проговориться. Раз или два во время буйного припадка тайно казалось готова была сорваться у него с языка, и уже принимались меры предосторожности. Напрасно! Хотя Роки утратил инстинкт самосохранения, он все так же бдительно охранял свое открытие. Флигеля номер 17 в парке Хелтфул Хауса находился в саду, окруженном живой изгородью, где Тамарок мог прогуливаться под наблюдением приставленного к нему служителя. Последний жил в том же флигеле, спал в одной комнате с пациентом и охранял его днем и ночью, не отлучаясь ни на час. Во время галлюцинаций, которыми обычно страдал больной при переходе от бдения ко сну, служитель подстерегал его бессвязные слова, прислушиваясь даже к бреду спящего. Этого человека звали Гейден, узнав вскоре после заточения тамарока, что в Healthful Хаусе требуется служитель хорошо знающий французский язык, он предложил свои услуги и был представлен к новому пациенту. В действительности же Гейден был французским инженером по имени Симон Харт которая незадолго до этого состояла на службе в одной из химических фирм в Нью-Джерси. Это был человек лет сорока, с широким лбом, с суровым и решительным выражением лица. Во всем его облике чувствовалась энергия и вместе с тем сдержанность. Весьма сведущий в различных вопросах касающихся современного вооружения, а также изобретений и усовершенствований, способных увеличить его мощь. Симон Харт был знаком со всеми открытиями в области взрывчатых веществ, количество которых достигало в ту пору более тысячи ста, и потому мог по достоинству оценить такого человека, как Тамарок. Веря в силу и значение фульгуратора, он не сомневался в том, что изобретателя владеет секретом снаряда, способного совершенно изменить условия оборонительной и наступательной войны как на суше, так и на море. Он знал, что безумие — Пощадило научное мышление больного, что в частично расстроенном мозгу его еще брежет сознание, еще горит пламя, пламя гения. И Симон Харт подумал, если во время припадка ученый выдаст свой секрет, то изобретением француза может воспользоваться не Франция а другая страна. И он и тут же принял решение наняться служителем к Тамароку, выдав себя за американца в совершенстве владеющего французским языком. Под предлогом неотложной поездки в Европу он уволился со службы и переменил имя. Короче говоря, благодаря удачному стечению обстоятельств его предложение было принято. И вот уже пятнадцать месяцев Симон Харт состоял служителем при пациенте Хелтфул Хауса. Его решение свидетельствовало о редкой самоотверженности о высоком патриотизме, ибо работа больничного сторожа была весьма тягостна для такого интеллигентного и образованного человека, как Симон Харт. Не надо забывать, что инженер никоим образом не собирался присвоить открытие Тамарока в случае, если бы удалось его выведать, и вовсе не претендовал на причитающееся ученому денежное Вознаграждение. Итак, Симон Харт, или, вернее, Гейден, уже пятнадцать месяцев, жил бок о бок с сумасшедшим, наблюдая за ним, прислушиваясь к вырывавшимся у него словам и даже пытаясь задавать вопросы, но так ничего и не добился. Впрочем, теперь он более чем когда-либо был убежден важности открытия рока, а потому больше всего боялся, как бы психическое расстройство его подопечного не перешло в безумие, и как бы после припадка помешательства тот не унес с собой в могилу секрет фульгуратора. Таково было положение Симона Харта, такова была задача, которой он посвятил себя в интересах своей Родины. Между тем, даже после стольких огорчений и разочарований, физическое здоровье Тамарока не было подорвано благодаря его могучей натуре. Нервный горячий темперамент помог ему устоять против сокрушительных ударов судьбы. Средний рост, крупная голова, широкий выпуклый лоб, Волосы с проседью, взгляд то блуждающий, то живой, Внимательный и властный, когда он увлекался Своими любимыми идеями, густые усы, нос с трепещущими Ноздрями, крепко сжатые губы, словно боявшиеся, Что с них сорвется запретная тайна. Сосредоточенное выражение лица, как у человека, который долго боролся, и полон решимости продолжать борьбу, таков был изобретатель Тома Рок, заточенный в одном из флигелей Хелтфулхауса, несознающий, быть может, что он стал узником и находящийся под надзором инженера. Симона Харта, принявшего имя служителя Гейдена.